Эксмо детства, хорошие книги для счастливого детства. Константин Шабалдин, полководцы, прославившие Россию. Предисловие. «Дорогой юный друг, ты слушаешь необычную книгу, потому что она о людях необыкновенных, военачальниках, правителях, генералах и адмиралах, которые на протяжении многих веков приносили славу нашей стране и отважно защищали ее от врагов. Донской, Суворов, Брусилов, Нахимов, Кутузов, Конев». Ты наверняка слышал об этих прославленных соотечественниках или видел их памятники и названные их именами улицы. Можешь ли ты себе представить, что эти великие люди когда-то тоже были детьми? Как и ты, они когда-то осваивали за партой разные науки, заводили друзей, отстаивали свое мнение и стремились к заветной мечте». Хочешь узнать, с чего начиналась их военная карьера, которая принесла славу России? Как они находили свою судьбу на подчас нелегких жизненных дорогах? Тогда смело слушай эту книгу и отправляйся в увлекательное путешествие, где тебя ждут встречи с теми, кто с юности владел мечом и щитом, Собирал народные и партизанские ополчения, Смело мчался вперед верхом на коне или на корабле, Придумывал новые стратегии И совершал подвиги, неустанно защищая Родину. Слушай внимательно, и ты узнаешь, Какими заслугами перед Отечеством Известны эти бессмертные имена. Возможно, великие герои прошлого Подарят крылья твоей душе, И вдохновят тебя на подвиги. Вещий Олег Рюрикович Древнейший объединитель восточных славян Гроза Царьграда Дата его рождения неизвестна, жил он до 912 года. Князь Олег по прозвищу Вещий жил очень давно, тысячу лет назад. Мало есть подлинных свидетельств о его жизни, год его рождения неизвестен. Но некоторые летописи, в особенности повесть временных лет, сохранили не только память, но даже высказывания этого незаурядного вождя, древних славян. Это был смелый воин, прирожденный лидер, сильный, ловкий, но главное, умный. Он говорил, кто хочет другими управлять, пусть сначала научится владеть собой. Современники, люди необразованные, полагали, что князь Олег может предвидеть будущее и называли его вещим. Мы же можем предположить, что он был дальновиден и обладал аналитическим складом ума. Эти умения можно развить с детства, если воспитывать в себе усидчивость, самодисциплину, тщательно работать над домашним заданием. От этих упражнений, конечно, не станешь вещим, но точно получишь большие преимущества перед безответственными, безалаберными людьми. Мудро поступал Олег, когда, став князем в Киеве, начал объединять разрозненные славянские народы и освобождать племена древлян, северян, радимича от дани древнему врагу Руси — хазарскому Каганату. — Я враг хазарам, поэтому и вам незачем платить им дань, — говорил представителем этих племен князь Олег и обещал им защиту. Так Древний Киев стал первым крупным политическим и экономическим центром древних славян. Вершиной полководческого таланта князя Олега стал поход на Царьград, столицу могучей Византийской империи. Византийцы мешали русским торговым судам и перекрывали водные артерии зарождавшегося государства русичей. На военных кораблях, В лодиях князь Олег с войском переправился через Черное море и пристал к берегу в окрестностях Царьграда. Византийцы полагали, что у них было время для подготовки к обороне, но изобретательный Олег не повел свое войско пешком. Он велел поставить корабли на колеса и внезапно нагрянул к стенам Царьграда. Византийцы, не готовые к столь стремительной атаке, были разбиты. Олег говорил, «Звезды указывают путь слабым, а сильные сами движут ими». По легенде, в память о блестящей победе и в назидание потомкам князь Олег прибил свой щит к вратам Царьграда. Так этот легендарный князь положил начало государственности славян. Владимир Мономах Великий князь, архонт всея земли русской, усмиритель половецких полчищ. Годы жизни 1053-1125 Свое прозвание Мономах маленький Владимир унаследовал от матушки, византийской принцессы Марии, которая была дочерью императора Константина Мономаха. Слово это значит «единоборец», что очень подходит к характеру и всей дальнейшей жизни князя Владимира. По давнему обычаю отец Владимира, образованнейший и умнейший князь Ярослав Мудрый, едва сыну исполнилось тринадцать лет, усадил его на коня и, глянув, как тот ерзает в седле, сказал... Учись скакать на коне, учись рубить мечом, бить копьем, будь сильным воином. — Я бы языкам иноземным поучился, чтобы тоже, как ты, их штук пять знать, — отвечал маленький Володя, со всех сил вцепившись в поводе. Но прав оказался старый князь. Тревожные времена настали для Руси, наседали враги как с юга, так и с севера, и надо было готовиться к войне. Уже с малолетства Владимиру пришлось участвовать в дальних военных походах, в опасных битвах, а совсем скоро и самому возглавить войско, чтобы противостоять набегам опасных кочевников — половцев. Половцы были давним противником Руси, разоряли набегами земли славян, грабили и убивали. Их легкая конница быстро перемещалась, наездники были вооружены луками, и, ловко поражая на расстоянии русских воинов, половцы уклонялись от решительной битвы. Владимир принял решение больше не дожидаться нападения половцев, а идти в степь на территорию противника и там бить неприятеля. Когда молодому полководцу едва исполнилось 25 лет, За его плечами было уже двадцать успешных походов, а всего за свою жизнь Владимир Мономах принял участие в 83 трех войнах. Великий путь! Так позже в своих воспоминаниях будет он называть каждый из своих военных походов. Владимир говорил «Не хвалю ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость Его за то, что Он меня столько лет оберегал от смертных опасностей и неленивым меня создал на всякие дела человеческие годным». После того, как Владимир Мономах стал великим князем киевским или архонтом на византийский манер, русские войска совершили очередной крупный поход в степь и захватили три половецких города. Главная битва состоялась в 1111 году на реке Сальница. Половцев было так много, что в начале битвы они сумели полностью окружить русское войско и уже предвкушали победу. Но русская дружина под предводительством Владимира Мономаха собрала силами и, сохраняя боевой порядок, ударила в самый центр неприятеля — Половцы не выдержали решительного натиска и бежали, бросая оружие. После такого разгрома половцы навсегда откочевали от русских границ. Большая заслуга Владимира Мономаха в этой победе заключается еще и в том, что именно он убедил русских князей объединить силы и выступить против половцев вместе, одним фронтом. Разбив половцев, главного противника Древней Руси, Владимир Мономах принялся за обустройство мирной жизни. Он обратил свое внимание на простой народ, как трудно и бедно живут его подданные. Тогда мудрый князь изменил законы таким образом, чтобы богатей не могли больше притеснять бедняков. Так возник документ, который назывался устав Владимира Мономаха, свод законов, послуживший основой для дальнейшего развития российского законодательства. Однако великий князь Владимир Мономах был не только успешным полководцем и выдающимся политиком. В нем не угасло детское стремление к знаниям, он много читал, развивался. В итоге он и сам стал писателем. До нас дошли его литературные сочинения, наполненные глубоким смыслом и благочестием. Поучение детям, летопись жизни, письмо Олегу — эти произведения, написанные князем почти тысячу лет назад и сегодня не утратили своей актуальности. Владимир писал «Что умеете хорошего, то не забывайте». А чего не умеете, тому учитесь. Также князь Владимир отредактировал и дополнил летопись «Повесть временных лет», наш главный исторический документ, повествующий о становлении российского государства. Когда Владимир Мономах скончался, о нем горевал весь народ, а летописец оставил такое свидетельство. Народ Плакал по нем, как дети плачут по отце или матери. Слава его прошла по всем странам. Был он братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец за русскую землю. Владимир Мономах писал «Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев». Символом княжеской власти на долгие годы стал головной убор Владимира Мономаха — искусно изготовленная шапка, отделанная красивым редким мехом, драгоценными камнями и золотом. После многие русские цари носили эту шапку Мономаха с честью и гордостью за своего великого предшественника. Из большой семьи Владимира Мономаха особенно интересна судьба двоих его сыновей – Мстислава Великого и Юрия Долгорукого. Оба сына продолжили отцовское дело по расширению влияния Киевской Руси. Старший сын Мстислав стал впоследствии великим князем Киевским и, подобно отцу, совершил несколько успешных походов против половцев и печенегов. Юрий – Младший сын известен тем, что основал город Москву в 1147 году. В последующие века именно Москва станет одним из важнейших центров русской культуры и политической власти. Александр Невский. Князь Новгородский, победитель ливонских рыцарей в Ледовом побоище. Годы жизни 1221-1263. С самого юного возраста пришлось князю Александру познать всю тяжесть бремени власти. Уже в четыре года он прошел обряд посвящения в войны, а на княжение в Новгороде был избран, когда ему едва минуло девять лет. Разумеется, маловато ему было годиков для самостоятельного правления, и поначалу за ним присматривал отец, князь Ярослав Всеволодович. А бойкий мальчик, хоть и приучался понемногу к делам, Но больше времени проводил на озере, куда они со старшим братом Федором зимой и летом бегали удить рыбу, догонять уток в зарослях камыша. Стреляли из лука, купались, в общем, дурачились, как все ребятишки. — Будет вам, княжеча, баловаться! — качал головой отец. — Делом бы занялись. На что вам это озеро? — Ничего, батюшка, глядишь, пригодится! — весело смеялись братья. Однако Ярослав Всеволодович нередко отлучался по государственным надобностям, и Александру все чаще приходилось принимать важные решения самому. А вскоре, в возрасте 16 лет, князь Александр и вовсе остался единственным полноправным властителем древнего Новгорода. Меж тем на земле новгородские давно зарились жадные соседи, рыцари Ливонского ордена. Словом, орден они величали свою шайку головорезов, обосновавшуюся неподалеку от Новгорода, на побережье, и почище пиратов, грабившую, проходившие мимо торговые корабли. Молодому князю пришлось крепко задуматься, как защитить от врагов свой народ, и он начал строительство сразу нескольких оборонительных крепостей на подступах к Новгороду. И, как оказалось, не напрасно. Кроме рыцарей Ливонского ордена, на город решил напасть шведский король. Узнав об этом, Александр со своей дружиной немедленно выступил неприятелю навстречу и преградил ему путь в устье реки Невы, где королевское войско высадилось с кораблей. В этой схватке, которая вошла в историю под названием «Невской битвы», Шведы были разбиты в пух и прах, а сам Александр ударом копья даже ранил в бою их предводителя. Молодой князь продемонстрировал не только воинскую отвагу, но и умение мудро мыслить, обдумывать ход предстоящей битвы, как следует к ней готовиться. После победы на Неве за ним закрепилось прозвище «Невский». Под этим именем он поныне живет в памяти благодарных потомков. Александр говорил, ничего не делайте под влиянием гнева, раздражения и зависти. Однако коварные ливонские рыцари, узнав, что Александр отвел свою дружину от Новгорода, решили воспользоваться моментом и захватить город. Была зима, и их войско по льду озера стало подбираться к землям новгородцев. Князь Александр, узнав об этом, вышел навстречу неприятелю. К этому сражению Невский готовился более тщательно. Долго размышляя над тем, где лучше всего встретить противника, он вспомнил о Чудском озере, на берегах которого... Он так много времени проводил в детстве. Никто лучше него не знал всех тайных тропок, береговых извилин и гиблых мест этого обширного водоема. Пригодились детские забавы на озере. — Князь, нас мало, у рыцарей большое войско, — говорили дружинники. — Давай укроемся за высокими стенами Новгорода, и там отразим нападение. Нас мало соглашался Александр, а на битву с рыцарями выйдет еще меньше, потому что лучший наш полк будет ждать в засаде, чтобы в решающий момент ударить неприятелю в тыл. Хитроумный план сработал. Князь указал секретное место, где мог незаметно спрятаться засадный полк, а сам, возглавив малые силы основного войска, вышел на бой. «Рыцари!» Построив тяжелую конницу клином, атаковали русских лучников, а те встретили их градом стрел. Но, покрытые с ног до головы стальными доспехами, рыцари прорвали оборону, опрокинув отряд храбрых лучников. Сшиблись основные силы. Могуч был рыцарский натиск, но русские воины выдержали удар. Гремели мечи, звенели щиты, ржали кони. «Подмога нужна, князь!» — кричали дружинники. «Бейтесь! Ни шагу назад!» — отвечал Александр. Выждав, когда противник завязнет в боевом порядке русского войска, князь дал сигнал к атаке засадному полку. Нападение было таким неожиданным и сокрушительным, что рыцари дрогнули и побежали. Еще целых семь верст гнали новгородцы неприятеля по льду Чудского озера, чтобы навсегда отбить у врагов охоту нападать на русские земли. Победа в Ледовом побоище вошла в историю, и в честь нее учрежден всенародный праздник — День воинской славы России. «Не в силе Бог, а в правде», — говорил Александр Невский. Он, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, был любим народом, и по сей день его почитают потомки. Во многих городах есть памятники Александру, про него снимают фильмы и сочиняют песни. В память о славных деяниях Невского даже учредили особый орден его имени, который вручался и вручается выдающимся гражданам за служение Отечеству. Вероятно, Прозвище «Невский» Александр получил не сразу после победы над шведами на Неве. Впервые оно упоминается уже в источниках начала XV века. Во многих летописях Александра также называют «храбрым» в знак уважения и признания его отваги и смелости, которую он проявлял в защите русских земель и борьбе с врагами Руси. Дмитрий Донской. Князь Московский, собиратель земли русской, победитель Куликовской битвы. Годы жизни 1350-1389. Собирателем земли русской князя Дмитрия назовут много позже, а пока что этот мальчик, совсем рано лишившийся отца великого князя Московского, Ивана Красного, рос себе потихоньку на княжеском дворе. Его матушка, княгиня Александра Ивановна, следила, чтобы ее старший сын прилежно постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия, и постепенно приобретал ту духовную мудрость государственного правителя, за которую впоследствии был особенно почитаем современниками. Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душеполезными. Говорится в «Слове о житии» Дмитрия Ивановича «И с младенческих лет возлюбил Бога». Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал а с добродетельными всегда беседовал. Времена на Руси были тогда тревожные. Русскую землю обременяла татаро-монгольская ига, тяготила длившаяся уже более ста лет зависимость от Золотой Орды. Уже не раз русские князья выходили биться с Ордой, да никак не могли совладать с могучим противником. Подрос князь Дмитрий, набрал силу, пришел и его черед испытать воинскую удачу. Стал Дмитрий готовиться к военному походу, как говорил его знаменитый предок Владимир Мономах, «великому пути». Надо было собрать силы по всей Руси, объединить разрозненное княжество в одну команду много времени и старания приложил молодой князь чтобы пресечь княжеские разногласия собрать земли вокруг московского княжества и установить центр власти в родном городе князя москве вдобавок озаботился дмитрий тем чтобы укрепить защиту москвы на случай внезапного вторжения неприятеля Именно при князе Дмитрии стены и башни бывшего деревянного Кремля были построены из белого камня. «И на страже земли русской мужественно стоял, без злобиям от руку уподобляясь, а умом зрелому мужу» — это цитата из слова жития князя Дмитрия Ивановича. Наконец к концу лета 1380 года собрал князь Дмитрий большое войско и выступил в поход. Встреча с татарами произошла возле места, где встречаются реки Непрядва и Дон. Русские войска переправились через Дон, чтобы бить неприятеля в чистом поле. Князь Дмитрий сразу после переправы приказал сжечь мосты, дав понять татарам, что отступать не собирается. Противник тут же попытался атаковать княжескую дружину, мешая развернуться в боевой порядок, но был отброшен. Вскоре войско князя Дмитрия построилось для битвы. Дмитрий Иванович хорошо знал историю и помнил, как его предок Александр Невский разгромил на Чудском озере рыцарей Ливонского ордена оставив часть своей дружины в засаде. Дмитрий поступил так же. Засадный полк под командованием Серпуховского князя Владимира и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского скрылся в лесу неподалеку, чтобы в решающий момент вступить в бой. Князь Дмитрий сам провел разведку и узнал, что войска хана Мамая также переправились через реку и готовы к битве. На большом поле противники начали сходиться. По давнему обычаю, перед началом сражения для поединка от русских войск выехал на своем коне монах-воин, богатырь Пересвет, а навстречу ему скакал уже татарин Челубей. Выставив перед собой длинные тяжелые копья, всадники сшиблись, нанеся друг другу смертельные раны. И сразу после этого авангардные силы Мамая ударили по центру русских войск. Закипела битва. «Братья, умрем за отечество! Слово мое да будет делом! Бог нам прибежище и сила!» — говорил Дмитрий. Князь Дмитрий сражался вместе с простыми воинами, отражая напор татар в центре, в то время как правый фланг русского войска стал обходить противника слева. Тогда хан Мамай приказал своим воинам усилить натиск на центр и левый фланг боевых порядков русского войска. Бились долго, рубились мечами, били копьями, лучники с обеих сторон обстреливали неприятеля, конница прорывалась то тут, то там, но отбрасывалась ударами пехоты. Много, много славных воинов полегло тогда. И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный, — повествует летописец — От сотворения мира не было такой битвы у русских князей, как при этом великом князе, всей Руси. Князь Дмитрий заметил, что ордынцам удалось потеснить левый фланг его дружины. Казалось, самое время ударить из леса засадному полку и решительным ударом покончить с ханскими войсками. Но князь, сам сражаясь под градом стрел, терпеливо выжидал. Наконец, когда прорвавшиеся татары Мамай уже развернулись своим тылом к лесу, Дмитрий дал приказ воеводам засадного полка атаковать. Засадный полк, истомившийся в ожидании, ударил по татарской коннице и загнал ее в реку, где она оказалась в западне. Исход битвы был решен. Мамай позорно бежал, а князь Дмитрий, преследуя врагов, был сбит с коня лишь после битвы верные воины нашли его без сознания привели в чувство и рассказали о полном разгроме Мамайо-Эрды. за эту победу возле реки дон князь дмитрий навсегда получил прозвание князя донского это была великая битва в полной мере раскрывшая полководческий талант князя дмитрия ивановича Поле, на котором сражались русские войска с ордой ханой Мамая, называлось Куликовым. Так и стали говорить ⁇ Куликовская битва ⁇ В память о ней, как и в память о Ледовом побоище, учрежден праздник ⁇ День воинской славы России ⁇ Дмитрий Донской является святым русской православной церкви. В его честь проводится богослужение следующего содержания. «Радуйся и веселися, славнейшей граде Москво, Таковаго заступника себе стяжавый, Славно и мужественно, и духом крепка князя Димитрия, Еще же и предстателя скорого о людях пред Господем». Иван IV Васильевич, прозванный Грозным. Царь всея Руси, покоритель Казанского и Астраханского ханств. Годы жизни 1530-1584. Иван Васильевич стал первым российским князем, который всем заграничным послам повелел называть себя царем и в письмах к нему именовать его не иначе, как «Царь всея Руси». Этим он показал, что не желает находиться на вторых ролях в переговорах с иноземными государями и требует к себе уважительного отношения. Иван Васильевич, хоть и далеко не сразу прозванный Грозным, с самого детства отличался твердым характером, решительностью и нетерпимостью к врагам государства. Эти качества выработались у него из-за того, что номинально править страной осиротевший мальчик начал очень рано, когда ему было лишь три года, а уже в пятнадцать лет стал полноправным государем. Возмужав, юный царь принялся за дела государственные. Прежде всего требовалось дать отпор казанскому ханству, откуда постоянно совершались опустошительные набеги на Русь. Открымое от Казани до полуземли пусто было, вспоминал царь, описывая последствия нашествий. Сто тысяч русских пленников томилось в неволе на территории Казанского ханства. Надо было готовиться к тяжелой войне, и царь первым делом проводит армейскую реформу. Он учреждает стрелецкие полки пехотные воинские подразделения, вооруженные огнестрельным оружием, старинными ружьями-пещалями. Царь Иван был образованным человеком и знал древнюю истину — хочешь мира — готовься к войне. Он говорил, христианам не подобает радоваться крови и убийствам и действовать подобно варварам. Также для похода на Казанское ханство готовили артиллерию, пушки, которые стреляли чугунными ядрами, мортиры, которые могли перебрасывать каменные ядра через высокие стены, а также деревянные батарейные башни, которые вмещали до десяти крупнокалиберных пушек, да еще пятьдесят пушек обычного калибра. А еще неподалеку от Казани было построено специальное укрепление — По сути, небольшая крепость. Эту крепость собрали из бревен, каждый из которых, тщательно пронумеровав для облегчения сборки, привезли аж из Москвы. Крепости этой дали имя Свияжск. Наконец, все было готово для приступа, и полки пошли в атаку. Загрохотали пушки, завязалась перестрелка. Впереди полков шли пешие стрельцы и казаки, а конные татары попытались их контратаковать. — Эй, воеводы! — крикнул царь. — Пособите стрельцам! И на помощь стрельцам выдвинулся полк воеводы Воротынского, и татар загнали обратно в крепость. Стрельцы разместились в окопах и оттуда вели огонь из своих пищалей по стенам казани. Вскоре К ним присоединилась артиллерия. Минула ночь, и войска снова пошли на приступ. Иван Васильевич командовал натиском, приказывал засыпать крепостной ров землей и хворостом и лезть на стены. В одном порыве русские воины, стрельцы, казаки, боярские люди поднимались на стены города сквозь шквальный огонь. В них стреляли картечью из пушек, стрелами из луков и арбалетов, в них швыряли тяжелые копья. Но все выдержали воины царя Ивана и вскоре овладели крепостными воротами. Татары вновь попытались отразить атаку, но сам царь прибыл на место боя и вдохновил своих воинов продолжать наступление. Вскоре крепость пала, русские войска вошли в Казань. Освободив русских пленных и оставив в крепости свой гарнизон, царь Иван Васильевич вернулся в Москву. Он говорил, «Как может свести дерево, если у него высохли корни? Так и здесь, пока в царстве не будет должного порядка, откуда возьмется военная храбрость? Если предводитель не укрепляет постоянно войска?" то скорее он будет побежденным, чем победителем. По соседству с Казанским ханством располагалось еще одно Астраханское ханство. Там тоже многих русских держали в плену, тоже оттуда совершали набеги на владение Ивана Васильевича. — Утомились ли мы от дел ратных, бояре? Надобен ли отдых? — спросил царь Иван у своих военачальников. «Или не угас в нас боевой запал, и пойдем дальше воевать за землю русскую?» «Силы есть, государь», — ответил воевода князь Юрий Пронский-Шемякин. «Ударим по Астрахани. Есть еще порох в пороховницах». «Правильно», — одобрил Иван Васильевич. «Будем бить неприятеля, пока не очухался». Иван Васильевич говорил... Хорошо государство увеличивать, а не уменьшать. И пошли русские войска по на Астрахань в низовье реки Волги. встречу им выступил отряд под командованием хана Сакмака. Но русские воеводы сходу разбили передовой татарский отряд, а самого Сакмака взяли в плен. Разузнали у него, что все войско Астраханское вышло из крепости и сидит в засадах на речных островах, надеясь неожиданно напасть на русских воинов. Но теперь их расположение стало известно, и они сдались без сопротивления. А главный астраханский хан Ямгурчи так испугался, что сбежал, даже не дав боя. С тех пор вся Волга стала русской рекой. И никто не мешал свободной торговле, корабли купеческие плавали беспрепятственно, а всех русских пленных из Астрахани отпустили домой. Царь Иван IV Васильевич был человеком набожным, слыл не только политиком, но еще и дипломатом, писателем и самым образованным человеком своего времени. И правил он более пятидесяти лет дольше кого-либо из всех русских правителей. За такое долгое время у власти Иван Васильевич успел совершить много важных дел. Расширил территорию страны, основал первую русскую типографию «Московский печатный двор», создал систему централизованного управления. Период его правления имел чрезвычайно важные последствия для всей дальнейшей русской истории». Дмитрий Михайлович Пожарский. Воевода, глава народного ополчения, освободитель Москвы от польских интервентов. Годы жизни 1578-1642. Маленьким мальчиком боярский сын Митя Пожарский любил со стен Московского Кремля любоваться далями чудесными, дубравыми густыми, речками синими, в которых отражалось голубое небо с белыми облаками. Любил красоту русскую, покой да приволье. Оттого нестерпимо ему было видеть, будучи уже зрелым мужем, царским воеводой, как полчища польского короля разбили войско русское и захватили Москву чужеземцы, всячески притесняли люд московский. Смутное время настало на Руси, много было горестей и несчастий. Сговорился тогда Дмитрий Пожарский с горожанином Кузьмой Мининым выбить ляхов из столицы. — Нет у нас войска, — сокрушался Дмитрий Михайлович. — Регулярного войска нет, так созовем ополчение, — отвечал практичный кузьма минин весь народ как один человек поднимется на защиту родной столицы народ конечно соберется согласился воодушевляясь князь да чем его вооружать нет у нас ни пушек ни пищалей а враг силен копьями да саблями не обойдемся каждый гражданин не пожалеет своего имущества для вооружения ратников — заверил его Кузьма Минин. — Все свое продадим, да и пушки, и пищали у нас будут. Не поскупимся для блага Отечества. Дмитрий Пожарский говорил, «Я рад жизнь свою положить за веру. Изберите между собой спасадских людей, кому со мной быть у такого великого дела». Прав оказался опытный Кузьма Минин. Последнее имущество народ отдавал, но войско знатное снарядили для ополчения. И оружие было, и доспехи, и кони сильные, и пуль свинцовых до да пороху черного припасли. И ударили по врагу. Но интервенты не захотели сдаваться, сопротивлялись отчаянно, и князь Пожарский вел за собой смелых ратников, хоть и сам не раз был ранен в боях. И выбили поляков из столицы. Война была долгой и кровопролитной, но после нее войска польского короля и близко не смели к Москве приближаться. А Минину и Пожарскому стоит теперь в нашей столице большой памятник, на котором начертано. Гражданину Минину и князю Пожарскому Благодарная Россия! Петр Первый Алексеевич, прозванный Великим Император Всероссийский, реформатор, Триумфатор Полтавской битвы. Годы жизни 1672-1725. Почти сто лет минуло со времен польского нашествия на Москву, как случилась новая напасть. Теперь пошли на Россию войной шведы. Правил страной в то время царь Петр I, усиливший международное влияние государства российского до той меры, что стал зваться уже не царем, а императором. С самого детства будущий царь проявлял склонность к военной науке, интересовался, какое новое вооружение появляется в армиях иноземных держав, какие хитрости применяют в сражениях заморские государи как ловчее для победы полки построить, что важнее в бою — кавалерия или пехота. И даже чтобы все это на практике опробовать, придумал себе два полка, собранных из таких же ребятишек. Устраивали они между собой шуточные баталии, маршировали по-солдатски, стреляли из пушек, пареной репой, домоченым горохом, из ружей пуляли. Многие тогда полагали, что все это детские забавы, баловство. «Не время, ребячец, государь!» — говорили юному Петру царские вельможи. «Я царь. Делаю, чего пожелаю», — отвечал своенравный Петр, да только и сам не забывал между игр про географию да арифметику, про геометрию да языки чужеземные. И к моменту нападения шведского короля на Россию был вполне готов помериться с ним полководческим талантом, который подкреплялся знаниями всех тонкостей науки воинской. А эти два полка — Семеновский и Преображенский, потешные, как их называли, позднее стали гвардейскими и долгие годы составляли цвет русской армии. Петр говорил, победу решает военное искусство их храбрость полководцев и неустрашимость солдат. Грудь их — защита и крепость Отечества. Сперва шведская и русская армии сошлись в битве у города Нарва. Жестокая была битва, сильны оказались шведы. Ружья у них были длиннее русских, а значит и стреляли они дальше. Не одолел их царь Петр, пришлось отступать. Но упорен он был и характером тверд, сразу начал подготовку к новому сражению. Снова учился, снова обдумывал, как правильно войну вести, как войско свое укрепить. После победы под Нарвой шведский король решил уже, что с русским войском навсегда покончено, но задрал и ни о чем не беспокоился, тогда как царь Петр как следует подготовился. Вновь шведская и русская армии встретились для битвы, на этот раз возле города Полтава. Много было войск у шведского короля, не меньше и у царя Петра. Он приказал для отражения нападения готовить укрепления, строить редуты, специальные укрытия для пушек. У шведов был разработан хитроумный план. Они собирались напасть совсем рано утром, еще затемно пробраться в тыл армии Петра. Но царь накануне битвы лично объехал все полки и воодушевил солдат простыми, без пафоса, словами. Делайте, братья, так, как я буду делать, и все с помощью Всевышнего будет добро. За победою после трудов воспоследует покой. А также велел быть на стороже, готовиться к нападению. Поэтому, когда шведы на рассвете атаковали русские редуты, их дружно встретили драгуны под командой верного сподвижника Петра, князя Александра Меньшикова. Пока Меньшиков со своей кавалерией удерживал противника, Петр приказал отвести пушки с редутов на безопасное расстояние и по новой выстроить боевой порядок. Шведы подумали, что русские отступают и бросились в атаку. Силен был их натиск, далеко они прорвались, с царя Петра выстрелом сбили шляпу. Но вот... Открыли огонь по врагу русские пушки. Канониры взяли в прицел вражеские войска, а князь Меншиков с другими командирами повел пехоту в штыковую атаку. — Гони, шведа, Алексашка! — весело кричал Петр. Так он по-дружески, по-простому называл князя Меншикова. Долгое время непонятно было, чья возьмет. То тут, то там противники теснили друг друга, отходили и снова с упорством продвигались вперед. На левом фланге петровские полки оказались под угрозой окружения и вынуждены были встать в каре, то есть построиться четырехугольником, чтобы отражать наскоки противника со всех сторон. Тогда царь взял гвардейский полк из резерва и сам повел его в бой на выручку своей пехоте. Шведы дрогнули, и настал великий момент, который после русский поэт Александр Пушкин Так описал в своей поэме «Полтава». Но близок, близок миг победы, Ура, мы ломим, гнутся шведы, О, славный час, о, славный вид, Еще напор, и враг бежит. Шведы были разбиты раз и навсегда. Много их попало в русский плен. Но царь Петр великодушно велел Не обижать поверженных врагов, И к ним относились хорошо. Многие даже навсегда остались жить в России. Потому что лучше России нет ничего на свете. Петр говорил, кто жесток, тот не герой. Так Петр разгромил шведов под Полтавой. Много еще славных деяний совершил этот русский царь. Воевал он и с турками, и с персами. Слава его велика. Известен он во всем мире, а на родине его помнят и почитают. Во многих городах стоят ему памятники, а Пушкин в своей поэме «Полтава» такими словами увековечил победу русского оружия. «Пирует Петр, и горд, и ясен, и славы полон взор его».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 Александр Васильевич Суворов. Непобедимый русский генералиссимус, кавалер всех российских орденов и покоритель знаменитой крепости Измаил. Годы жизни 1729-1800. После царя Петра Великого на российском престоле долгое время, сменяя друг друга, царствовали женщины. А так как война — дело все же не женское, то появилась традиция не самим царям войсками командовать, да в бою саблей махать, а на случай войны назначать главнокомандующим наиболее талантливого полководца из числа подданных. Традиция эта так всем царям понравилась, что вскоре они на войну ездить почти перестали, доверяя управление войсками назначенному человеку. И вот Александр Суворов был самым выдающимся из таких полководцев за всю российскую историю. Александр Суворов говорил, «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». В детстве он рос совсем слабеньким, часто болел, был просто самый настоящий хиляк. Так про него и говорили. Не будет с него толку, не сгодится такой заморож для воинской службы. Также полагал и батюшка маленького Саши, генерал Василий Иванович Суворов, автор первого русского военного словаря. Решил он сына готовить к службе гражданской, не военной. Но Саша Суворов более всего любил тогда играть в солдатиков. За этой игрой застал его однажды друг семьи генерал Абрам Ганнибал, прадед поэта Александра Пушкина. Увидав, как ловко будущий полководец расставляет игрушечные полки, он позвал Василия Ивановича и сказал, — Коль сын твой эдак умеючи оловянными солдатиками командует, не будет ли больше толку с него на поле брани, нежели в канцелярии? призадумался Василий Иванович, и стал сына понемногу приучать к закаливанию. И вот тут и продемонстрировал маленький Саша Суворов твердость характера, ставшую основой всех его грядущих побед. С недетским упорством он занимался физкультурой, обливался ледяной водой, скакал на коне, фехтовал, делал все, чтобы укрепить себя, тренировался. А кроме того, Прилежно изучал математику, географию, фортификацию, не забывал и про военную историю, ведь Александром его назвали в честь полководца Александра Невского. Усиленные занятия пошли впрок. Суворов окреп, возмужал, и в пятнадцать лет он уже поступил на военную службу. И благодаря полученным знаниям, природному таланту и лидерским качествам весьма быстро стал офицером и во многих баталиях успешно командовал своими солдатами. За годы службы Суворов всегда демонстрировал волю к победе, не жалел себя, но заботился о нуждах простых солдат. К началу войны с турками он уже в чине полковника, и за его плечами не одно успешно проведенное сражение. Именно ему поручает императрица Екатерина II штурм турецкой крепости Измаил. Крепость Измаил была построена на берегу Дуная и имела важное стратегическое значение. У нее были высокие каменные стены, на которых размещались пушки, земляной вал и ров, наполненный водой. Турецкий Паша, уверенный в неприступности Измаила, заявлял: Скорее небо свалится в реку, чем русские возьмут крепость. Но не тут-то было. Хитроумный Александр Суворов переоделся с своего офицерского мундира, нарядился простым бродягой на худой лошаденке и так, никем не узнанный, не привлекая к себе внимания турецких дозорных, объехал вокруг крепости, разведал, где слабые места, где подручней всего на штурм идти. Затем он приказал изготовить вал и ров, какие видел во время своей разведки, и стал тренировать солдат, которые по лестницам карабкались на самый верх, учились преодолевать ров. Суворов очень хорошо знал, какое значение имеют регулярные тренировки при достижении поставленной цели. Настал день штурма. Взлетела ракета, подавая сигнал к атаке. Ударили русские пушки по стенам крепости. Сразу с четырех сторон пошли войсковые колонны к высоченным крепостным стенам. «Вперед, ребята!» — кричал Суворов своим солдатам. «Пуля, дура! Штык, молодец!» Бесстрашно! В едином порыве устремились бойцы на штурм, преодолели ров, начали подниматься на стены, турки стреляли из пушек, ружей, пороховым дымом заволокло небо. Это был жаркий бой. Среди прочих в нем отличился молодой офицер Михаил Кутузов. «Мы поговорим еще о нем» позже. Натренированные суворум солдаты овладели стенами Измаила, но внутри крепости бой продолжался еще целый день. Турки бились упорно, не желали сдаваться. После славной победы над Измаилом Александр Суворов был награжден орденом и снова продолжал сражаться во славу Отечества. Навечно в историю вошел его альпийский поход — когда русская армия под его командованием была направлена на помощь союзникам в войне с Наполеоном. Это был тяжелейший поход через горы, в снегу, в чужой стране. Не хватало провианта, мало было пороха и пуль. Чудеса доблести и отваги проявили в тот раз чудо-богатыри, как называл своих солдат Суворов. Он снова не проиграл ни одной битвы. Снова разбил всех врагов, Несмотря на тяготы горного перехода. И нес эти тяготы престарелый полководец, Разделяя наравне с обычными солдатами. Несмотря на давние ранения в ногу, Шел пешком, спал в снегу И лишнего сухаря не съел. Все вместе с солдатами. Суворов говорил, Истинная слава есть следствие пожертвования самим собою в пользу общего блага. Вечно будет жить память о талантливом полководце Александре Суворове. Его именем назван орден, который вручают за службу Отечеству. Памятники ему стоят в российских городах. В годовщину взятия турецкой крепости Измаил празднуется День воинской славы России». Григорий Александрович Потемкин Светлейший князь, основатель Черноморского флота, Херсона и Севастополя. Годы жизни 1739-1791. Гриша Потемкин родом был из дворянской семьи. Батюшка его скончался рано, и мальчик жил с мамой в Москве. Гриша усердно учился — кушал паренную репу и мечтал стать большим начальником. Он от природы был чрезвычайно одаренным. В гимназии он получил золотую медаль и поступил в университет. Еще в гимназии Потемкин подружился с будущим знаменитым литератором и родоначальником русской бытовой комедии Денисом Ивановичем Фонвизиным. Позже про его знаменитую пьесу «Недоросль» Потемкин скажет. «Денис, хоть умри, а лучше не напишешь». За успехи в обучении семнадцатилетнего Потемкина с другими отличниками на специальном приеме представили императрица Елизавете Петровне. От таких почестей он немножко зазнался, стал хуже учиться и был отчислен. Пришлось пойти по отцовским стопам в армию служить. А тут на трон взошла императрица Екатерина Вторая. Она обратила внимание на молодого офицера. Григорий мало того, что был умен и обаятелен, так еще и много физкультурой занимался. Очень он понравился Екатерине, и стали они много общаться. Потемкин часто забавлял императрицу редким даром. Он умел в точности копировать голос собеседника и смешно отвечал на вопросы Екатерины, ее же голосом. Но у Екатерины уже были друзья, которые помогали ей взойти на престол. Княгиня Екатерина Дашкова и братья Григорий и Алексей Орловы. Не нравился им новый друг царицы, не рады они были ему при дворе Екатерины. Императрица забеспокоилась о Потемкине и сказала ему, «Очень тебя, Гриша, мои придворные не взлюбили. Сплетни всякие про тебя распускают. Я бы за тебя заступилась, но они могут навредить тебе в тайне от меня. Лучше поезжай на турецкую войну. Бог даст, свидимся». Потемкин послушался и поехал добровольцем воевать. Он говорил, «Сплетня — это всего лишь сплетня». Но сплетня, повторяемая многократно, становится отвратительной клеветой. Потемкин сразу весьма успешно проявил себя на военном поприще. Началась очередная война с турками, и он взял командование нашими войсками на юге России. Храбро сражался, проводил ловкие кавалерийские атаки, скоро стал генералом, а потом и фельдмаршалом. Он оказался умелым организатором. Недовольный условиями в армии он затеял военную реформу. Не нравилась ему тогдашняя солдатская форма, неудобные парики с косичками. Эту форму он отменил, и по его приказу солдатам стали выдавать более комфортные легкие сапоги и штаны, в которых удобнее сражаться, а не на смотрах вышагивать. Немало внимания он уделил и взаимоотношения внутри армии, запретил офицерам бить своих солдат и бронить их не по делу. Он говорил, платье должно служить солдату одеждой, а не в тягость. Всякое щегольство должно уничтожить, ибо оно есть плод роскоши. На службе Потемкин подружился с Александром Суворовым. Они вместе воевали, а в перерывах между битвами любили подшучивать друг над другом. Однажды пришел Потемкин к Суворову на обед. Григорий Александрович, давай дорогую еду заказывать, напитки заморские, потофе и стелятины. А Александр Васильевич попросил себе гречневой каши, квасу и черного хлеба. Когда же им принесли счет на много тысяч рублей, Суворов сказал — А я этого ничего не ел, пусть он платит. Потемкин рассмеялся, заплатил и сказал, Дорого мне обходится дружба с Суворовым». Когда Потемкин с Суворовым выгнали турок с юга России, Григорий Александрович основал там крупные города — Севастополь, Херсон, Екатеринослав — и пригласил туда императрицу. Екатерина приехала, ей все понравилось, особенно Черное море. — Хочу по морю на кораблике покататься, — говорит она тогда Потемкину. — А у того кораблей-то и нету. Приказал тогда Потемкин еще и флот на Черном море строить. На этих кораблях адмирал Ушаков потом провел много успешных морских сражений. А Екатерина II была так довольна деятельностью своего верного друга, что наградила его почетным титулом — приставкой к фамилии — и стал Григорий Александрович Потемкиным таврическим. Он говорил «Наибольше отличать прилежных и доброго поведения солдат, от чего родится похвальное честолюбие, а с ним и храбрость». Екатерина II, убедившись в талантах Потемкина, доверила ему полное управление югом Российской империи, где он всего за несколько лет произвел гигантские преобразования. Человек кипучей энергии, Потемкин интересовался всеми сферами жизни, был знатоком искусства, религии, философии. С подчиненными он был строг, но никогда не позволял себе грубости в их адрес. Он многого достиг, был успешен, богат, до конца жизни был близким другом и советником императрицы. Его таланты послужили... России И память о нем жива по сей день. Потемкин говорил, «Мне предстояло тысячу забот, И я все исправил, борясь с климатом, С водой и разными недостатками природными. Везде один за всех, не щадя себя». Федор Федорович Ушаков, адмирал, новатор морского боя, непобедимый Ушак-Паша, громивший турецкие эскадры и морские крепости. Годы жизни 1745-1817. Изрядно поговорили мы о российских полководцах, настал черед рассказывать о нашем выдающемся флотоводце, адмирале Ушакове. Он прошел курс обучения в морском кадетском корпусе. Про гардемаринов, которые там учились, снят очень интересный фильм «Гардемарины вперед». Но в отличие от героев этой ленты, Федор Ушаков в период обучения не за барышнями ухаживал, да шпагой налево-направо попусту размахивал, а прилежно занимался и был по успеваемости среди первых выпускников. Знания воинских наук, а также географии, астрономии, математики стали надежным фундаментом его будущих свершений. Он говорил, всякий доспешит да исполнить ему должное. С первых же дней своей флотской службы Ушаков отличался инициативностью, смекалкой и отвагой. Он быстро стал командиром, а к началу русско-турецкой войны он уже командовал целой эскадрой. Турецкий флот был тогда очень силен, все его боялись. И черные, и средиземные моря контролировались турками, их парусные боевые корабли несли на себе гигантские пушки, стреляющие тяжелыми мраморными ядрами. Для морского боя турки выстраивались в линию и маневрировали, отрезая противника от попутного ветра, а потом расстреливали из своих пушек. Когда Федор Ушаков со своей эскадрой вышел на бой с турками, он велел капитанам не строго придерживаться линейной тактики, а исходить из соображений целесообразности. Он не стал, как тогда было принято, располагать свой флагманский корабль в середине строя, а смело под всеми парусами ринулся вперед и первым ворвался в линию турецких кораблей. Воодушевленные его примером капитаны других кораблей также сократили дистанцию с противником, и турки со своими дальнобойными палубными орудиями утратили преимущество. Бой — завязался на равных. Гремели пушечные залпы, ядра в клочья рвали паруса, ломали мачты и реи. Наши короткоствольные, но более скорострельные пушки, коронады наносили турецким кораблям немалый урон. Но адмиралу Ушакову и этого показалось мало. Он все шел вперед, стремясь принудить противника к абордажному бою. «Готовиться абордажным командам!» — приказал Ушаков, и сигнальщики передали его приказ всем нашим кораблям. Но турки не выдержали натиска и уклонились от продолжения битвы. Они бежали. Так русский флотоводец, проявив творческий подход к правилам ведения морского боя, впервые применил тактику, которая впоследствии стала залогом многих его побед. Это он придумал атаковать прежде всего флагманские корабли турецких эскадр и действовать в наступлении, а не обороне. Он говорил «Смерть предпочитаю я бесчестному служению». Успешно действовал адмирал Ушаков не только в морском бою, но и при штурме береговых укреплений. В войне с Францией предстояло адмиралу захватить сильно укрепленный остров Корфу в Средиземном море. Этот совсем небольшой островок представлял собой настоящую крепость, усиленную бастионами со множеством пушек и многочисленным гарнизоном. Чтобы свести к минимуму потери десанта, которому предстояло высадиться на остров под огнем противника, Ушаков приказал подвергнуть Корфу длительной бомбардировке с кораблей эскадры. Корабли, расположенные в гавани, начали пушечный обстрел бастионов. Когда огонь береговых батарей был подавлен, гренадеры из десанта переправились на шлюпках на остров и начали штурм укреплений. Завязался Рукопашный бой. Французы бежали. На следующий день они прислали парламентеров, и Ушаков принял капитуляцию. Получив известие о взятии Корфу, наш полководец Александр Суворов воскликнул. «Ура русскому флоту!» Ушаков говорил. «Всем моим состоянием предан службе, и ни о чем более не думаю» как об одной пользе государственной. Ушаков проявил себя не только на военном поприще, он был еще и способным административным работником, успешно руководил строительством порта в Севастополе и всего города. Этот прославленный адмирал вошел в историю как талантливый новатор и непобедимый флотоводец. Его именем — Названа медаль, которой награждают за мужество и отвагу, проявленные на службе Российской Федерации. Федор Федорович принес славу Черноморскому флоту, не проиграв ни одного из своих 43 сражений, ни разу не потеряв ни одного корабля, не имея ни одного моряка, попавшего в плен. Этим он вызвал восхищение и зависть у прославленного британского вице-адмирала Горацио Нельсона. Но, как ни странно, будущий непобедимый адмирал получил свой первый орден отнюдь не за военные заслуги, а за победу над чумой. Вспышка этой болезни застала флотоводца в 1783 году в Херсоне, куда Ушаков прибыл для строительства кораблей Черноморскому флоту. Именно Ушаков ввел карантин и вскоре придумал собственную схему борьбы с эпидемией, которую впоследствии станут использовать на территории всей страны. За это в 1785 году Федор Ушаков стал кавалером Ордена Святого Владимира четвертой степени. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, спаситель Отечества. Годы жизни 1747-1813. Стараниями своей любящей бабушки раннее детство маленький Миша Кутузов провел в Неге и Уюте. Каждый день его подчивали блинчиками, сметком да оладушками со сметанкой, а Миша на аппетит не жаловался. Оттого и остался он на всю жизнь человеком весьма крепким и упитанным. — Откушай, Мишенька, душа моя жареной курочки! — уговаривала Мишу бабушка. — Не желаю курочки, велите подать блан-манже! капризничал маленький Миша. «Пусть будет бланманже», — соглашалась бабушка, — и несли Борчуку и бланманже, и сладкую гурьевскую кашу и ароматный сбитень. Как знать, возможно, так бы и остался будущий великий полководец изнеженным недорослям, да на свое счастье пристрастился к чтению. А ведь чтение в те времена, особенно в дворянской среде, считалось занятием чуть ли не предосудительным. Но уж очень нравились Мише авантюрные французские романы. Так нравились, что он даже специально французский язык выучил, а за ним и немецкий и латынь и начал уже не про вымышленные приключения почитывать, а взялся за серьезное изучение исторических трудов, жизнеописание знаменитых военачальников, деяния которых оставили неизгладимый след в истории. Походы Александра Македонского, сражения Ганнибала, недавние баталии Петра Великого будоранжили фантазию мальчика. Да и примером служил Михаилу отец, человек военный, а главное – дядя, который руководил морским кадетским корпусом. Для успешного обучения в артиллерийской инженерной дворянской школе, где преподавал артиллерийские науки его отец, юный Михаил Кутузов начинает усиленно заниматься арифметикой, геометрией и физикой. Знание точных наук поможет твоей карьере осуществиться наилучшим образом и в кратчайшие сроки, говорил Михаилу его отец, сенатор Илларион Матвеевич Галинищев Кутузов. Карьера дело знатное, но ратное дело для славы Отечества важнее, отвечал юный Михаил Кутузов и оказался прав. Именно на военном, а не ученом поприще сыскал он свое призвание. Впрочем, и во владении точными науками талантливый юноша весьма преуспел окончил досрочно курс обучения в кадетском корпусе и даже привлекался для преподавания в этом престижном в те годы учебном заведении. Михаил Кутузов говорил: Я получил и чины и ленты, и раны, но лучшую награду почитаю, когда обо мне говорят, он настоящий русский солдат. Знания, полученные Михаилом Кутузовым в детстве и юности, сразу пригодились ему по месту воинской службы. Молодой офицер был распределен в часть, где командовал уже прославленный полководец Александр Суворов, который по достоинству оценил таланты Кутузова и поручил ему ответственный участок при знаменитом штурме Измаила, турецкой крепости, укрепленной так сильно, что турки были абсолютно уверены в своей победе. Но Кутузов со своим отрядом сломил сопротивление противника и ворвался в крепость. Позже Суворов говорил, что не сомневался в успехе своего ученика. «В Измаиле он на левом фланге был моей правой рукой», — так оценил он действия Кутузова, который личным примером воодушевлял солдат на штурм крепости. Позже Михаил Илларионович писал жене, что ему никогда не доводилось и вряд ли доведется участвовать в подобном по своей тяжести сражении. А когда после битвы Михаил Кутузов спросил своего командира Александра Суворова, почему тот написал в Петербург, что Измаил пал, а Кутузов уже назначен его комендантом, когда крепость еще не была взята, Александр Васильевич рассмеялся и сказал, «Суворов знает Кутузова, Кутузов знает Суворова. Если бы Измаил не был бы взят, Суворов умер бы у его стен». Кутузов тоже. Так сильно верили они в свою победу, так не щадили себя, служа Отечеству. Но подлинной вершиной воинской славы Кутузова стала тяжелейшая, опаснейшая для России война 1812 года. Уже опытный Прославленный в боях полководец был назначен командовать русской армией, которой противостояла многотысячная армия Наполеона, императора Франции. Многие тогда упрекали Кутузова в нерешительности, требовали скорейшего сражения с Наполеоном. Но Михаил Илларионович неизменно отвечал торопыгам. «Чтобы выжить, нужно быть благоразумными». Меня называют генералом, который не любит сражаться, но лишь дурак пожертвовал бы людьми ради капли славы. Он всегда заботился о своих солдатах, берег их. Время подтвердило правильность тактики Кутузова. Измотанная долгой компанией армия Наполеона, с трудом выдержав грандиозное сражение под Бородином, бежала из России». А русская армия дошла до столицы Франции, и наших казаков по сей день помнят в Париже. К великому сожалению, сам Михаил Илларионович, находившийся уже в преклонном возрасте, в этом походе заболел и скончался еще до окончания кампании. Утузов говорил, справедливость и кротость в обхождении с обывателями. Покажут миру ясно, что не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствий и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России. На службе России полководец Кутузов не раз был тяжело ранен, рисковал жизнью, находился на волосок от гибели. За это он был отмечен почетнейшими наградами своего времени, получил единственный в своем роде титул «Спаситель Отечества». Слава его не померкнет. Память о нем будет жить всегда. Денис Васильевич Давыдов. Талантливый поэт и лихой кусар, герой войны 1812 года. Годы жизни 1784-1839. В детстве маленький Дениска страшно переживал, что его не примут на военную службу из-за маленького роста а служить ему хотелось, ведь он воспитывался в обстановке кавалерийского полка, которым командовал его батюшка, тоже военный. Поэтому мальчишка рано приучился к верховой езде, да и с воинской дисциплиной был знаком не понаслышке. вот однажды к ним в гости приехал не кто-нибудь, а сам полководец Александр Суворов. Глянул он на шустрого Дениску и прямо так и сказал «Бойкий парень». Будет командиром. С тех пор все сомнения Дениса Давыдова рассеялись, и по достижении призывного возраста он подался в столицу, в гвардейский полк. А его не берут. Говорят, ростом ты мал, куда тебе в гвардию? Но настоял на своем юный Давыдов, добился, чтобы его приняли, и прогадал. Служба в гвардии оказалась хоть и почетна, но скучна. Все парады да парады, еще уставы наизусть учить. А характер у Дениса был непосредливый, ему бы на коня и в атаку. От нечего делать, начал он тогда стихи сочинять. И так ловко у него это получаться стало, что скоро уже на его стихи начали петь песенки под гитару. Стал он популярен. А вот начальству его это не понравилось. Куда же эта кавалерия прискачет, если все гвардейцы вместо службы начнут стишки пописывать?» И отправили его подальше от столицы в гусарский полк. А Давыдову только того и надо. В гусарах служить ему понравилось, весело там, а главное для дела полезно. Гусары тогда были, как сейчас, спецназ или разведка. Они на своих быстрых конях, вооруженные только с саблями да пистолетами, молниеносно заскакивали в тыл к противнику, определяли слабые места в обороне, мгновенно наносили удар и стремительно скрывались. Такая служба требовала отменного мужества. Все гусары были очень смелые воины. Денис Давыдов говорил... Туча бедствий налегла на отечество, и каждый сын его обязан был платить ему всеми способностями. Тут как раз началась война с французами. Напал на Россию их император Наполеон. И поначалу дела у русской армии складывались неважно. Приходилось отступать. Это было совсем не по душе горячему Денису Давыдову. Забросил он свои стежки и стал у начальства в бой проситься когда французы подошли уже к родной деревеньке Давыдова, где он родился и вырос, Бородино, совсем не в моготу стало лихому гусару. Придумал он создать партизанский отряд, чтобы бить противника по тылам, нападать на обозы, вести глубокую разведку. Потому что ни одна армия не сможет успешно воевать, когда в тылу у нее партизаны шастают. Денис Давыдов — Лично отобрал свой отряд 50 гусар и 80 казаков. Самых лучших, самых сильных, самых смелых. Да и пустился с ними в кавалерийский рейд в тыл многотысячной французской армии. Вот тут уже отвел душу лихой гусар. Громили они тылы противника, перехватывая транспорты с фуражом и провиантом. Брали в плен зазевавшихся французов, Нападали, как снег на голову. А дело, и правда, было зимой. Непривычные к русским морозам французы и так теряли бы и способность, а тут еще на них неожиданно из леса вылетает эскадрон гусар. Саблями машут из пистолей, стреляют, кони на морозе поряд. Страшно французам. Бросают они свои ружья и разбегаются по сугробам, кто куда. Денис Давыдов писал, «Я всегда уверен был, что в ремесле нашем тот только выполняет долг свой, который переступает за черту свою, не равняется духом, как плечами в шеренге с товарищами, на все напрашивается и ни от чего не отказывается». Очень скоро в отряд Денису Давыдову стали проситься местные крестьяне, потому что русский народ — не стоял в стороне, когда враг на родной земле пытался хозяйничать. Пришли мужики к Давыдову и спрашивают. — Ну а сам-то ты русский, а то больно мундир твой ну французский похожий, и палета он у тебя с аксельбантами. — Русский я, — заверил Давыдов крестьян, — а мундиры правда по ихней моде пошит, но мы это исправим. Денис Давыдов говорил. В народной войне должно приноравливаться к ней и в обычаях, и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду и заговорил с ними языком народным». Много урона нанес отряд Дениса Давыдова французским войскам. Император Наполеон лично приказал назначить награду за поимку отважного гусара. «Да не тот-то было». Наполеон сам однажды чуть было не попался в плен смелым партизаном, чудом ноги унес. А следом за ним и всю его огромную армию выбила с русской земли армия русская, и немалый вклад в эту победу внесли партизаны Дениса Давыдова. Надолго запомнили французы, как их бил русский гусар Денис Давыдов. Песни на его веселые стихи поют и по сей день а про невероятные военные приключения этого отважного воина снят интереснейший фильм «Эскадрон гусар летучих». Сам Александр Сергеевич Пушкин по достоинству оценил литературный талант Дениса Давыдова, когда еще учился в Царскосельском лицее. «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». По воспоминаниям Пушкина, Именно творчество поэта Гусара позволило ему почувствовать возможность быть оригинальным. Павел Степанович Нахимов Герой синопского сражения — Командир обороны Севастополя. Годы жизни 1802-1855. Сто лет минуло со времен, когда славный флотоводец Ушаков бил турецкие эскадры в морских баталиях. И снова началась война с турками, и снова надо было удерживать морские рубежи России. На этот раз история выдвинула на арену борьбы не менее талантливого русского адмирала Павла Нахимова. Как и многие его предшественники, Павел Степанович Нахимов прошел курс обучения в морском кадетском корпусе «Гардемаринов». О море он мечтал с детства, но сразу попасть в престижное учебное заведение у него не получилось пришлось два года ждать в очереди, так много тогда было желающих стать военными моряками. Но Нахимов оправдал доверие и все годы учебы выделялся прилежанием и отличной успеваемостью. Его морская служба началась весьма удачно. Ему повезло участвовать в кругосветном путешествии под командованием опытного капитана Михаила Лазарева. В этом походе Нахимов и получил офицерское звание. И в первом же сражении с турками он столь значительно отличился, что когда знаменитое Новоринское морское сражение закончилось нашей победой, Нахимова назначили капитаном на захваченную противника корабль. А самой известной битвой, в которой Павел Нахимов разгромил турецкий флот, стало Синопское сражение. Нахимов тогда командовал нашей черноморской эскадрой. Несмотря на штормовую погоду, он на своих парусниках сумел обнаружить и заблокировать корабли противника в бухте у мыса Синоп. Турецкую эскадру прикрывали на суше береговые батареи, но адмирал Нахимов все же решил атаковать, используя благоприятное направление ветра. Он говорил... «Жизнь каждого принадлежит Отечеству, и не удальство, а только истинная храбрость приносит ему пользу и честь тому, кто умеет отличить в своих поступках сею храбрость от удальства». Первым на турецкий флот двинулся линейный корабль императрица Мария. Турки обрушили на него шквал пушечных ядер — С берега также доносилась канонада, это по русским кораблям открыли огонь береговые батареи. По мере продвижения на императрице Марии горели паруса, рушились мачты, рвались ванты. Но экипаж действовал геройски. Наши моряки не отвернули, приняли на себя основной удар противника, дав другим кораблям приблизиться на расстояние прямого выстрела и открыть ответный огонь и по турецким кораблям, и по береговым укреплениям. В дело пошли шестидесятифунтовые бомбические орудия. В этом бою экипажи кораблей продемонстрировали прекрасную выучку. Они не паниковали, каждый знал в бою свое место. Канониры метко стреляли из пушек, абордажные команды готовились к рукопашной, сигнальщики обеспечивали координацию». Именно за это всегда и ратовал Нахимов. Именно в обучении, подготовке экипажей, простых матросов он видел залог будущих побед. И не ошибся. В бою при Синопе турецкая эскадра была уничтожена, а осман-паша, командующий эскадрой, взят в плен. Его с горящего корабля спасли русские моряки. Российский флот получил полное превосходство на Черном море. Нахимов говорил, с нашим лихим народом можно делать такие дела, что просто чудо. После победы при Синопе надо было заняться подготовкой Севастополя к обороне. Нахимова назначили военным комендантом города. Он руководил строительством укреплений. А главное, своей энергией и верой в победу чрезвычайно успешно поддерживал высокий дух наших войск. Простые солдаты и матросы безмерно его уважали, назвали отцом-благодетелем. Когда начались тяжелые бои в обороне, Нахимов лично подавал пример мужества и отваги. Однажды, когда противник прорвался на укрепление, он сам принял участие в рукопашной схватке и с одним только офицерским кортиком в руках помог отбить неприятеля. Севастополь подвергался постоянным бомбардировкам, но адмирал Нахимов, несмотря ни на что, продолжал бывать на оборонительных укреплениях, в том числе самых передовых. Это был его принцип всегда, невзирая на опасность, личным примером воодушевлять подчиненных на исполнение долга перед Родиной. Каждый день Нахимов появлялся на бастионах Севастополя в полной форме с золотыми адмиральскими эполетами. Он был героем и погиб как герой. Вражеская пуля сразила его во время одного из таких обходов. Не было предела солдатскому горю, когда они узнали о гибели любимого командира. В память о заслуженном флотоводце учрежден орден Нахимова, которым награждают офицеров военно-морского флота за выдающиеся заслуги перед Отечеством. В годовщину победы русской эскадры под командованием Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в нашей стране празднуется День воинской славы России. Синопское сражение стало последней битвой парусных кораблей в истории. На смену парусникам пришли пароходы. Нахимов говорил «О собственной славе не тщусь, мыслю прежде всего о славе России и родного флота. Поскольку, однако, душой не отделяю себя от флота, горжусь, что в славе его частица принадлежит и мне. Михаил Дмитриевич Скобелев Выдающийся военачальник, легендарный белый генерал, Освободитель Болгарии и герой Плевны. Годы жизни 1843-1882. Очень бойким мальчишкой был Миша Скобелев. Уже в 12 лет он умудрился влюбиться в соседскую девочку и ухаживал за ней, катал на лошадке. Так что девочек Миша любил, а вот учиться — нет. Но не от того, что был ленив или глуповат, нет. Просто в учителя ему определили немецкого гувернера, пьяницу и грубияна. Какая уж тут учеба! А вот когда немца со двора прогнали, то и учеба у Миши пошла на лад. — Коли учитель дурак, какой с ученика спрос? — сказал тогда Мишин батюшка генерал Дмитрий Иванович Скобелев. Миша с ним согласился и больше от учебы не отлынивал. Он выучил восемь иностранных языков, занимался в университете, а когда поступил в Академию Генерального штаба, то весьма преуспел по многим предметам, в особенности же блестяще знал военную историю. По характеру он напоминал лихого гусара Дениса Давыдова, который прославился партизанской войной с Наполеоном. Скобелев был также азартен, энергичен и бесстрашен, а самое главное — умен. Поэтому быстро преуспел по службе, регулярно получал звания и награды и к началу русско-турецкой войны уже командовал войсками в чине генерала. В этом походе Михаил Скобелев помогал братскому болгарскому народу в освободительной борьбе с турецкими захватчиками, которые много лет притесняли народ Болгарии. Скобелев говорил, Россия единственная страна в Европе, где достаточно идеализма, чтобы воевать из-за чувства. Ее народ не уклоняется от жертв за веру и братство. Остерегайтесь довести эти чувства до крайних пределов. Для успешного продвижения наших войск необходимо было атаковать и захватить город Плевну. Его оборонял очень опытный турецкий военачальник Осман Нурипаша. Он укрепил город и был уверен в его неприступности. Осман Нурипаша так торопился возвести укрепление к началу наступления отряда под командованием генерала Скобелева, что заставил своих солдат копать окопы прямо штыками. Но Скобелев и сам был к тому времени уже опытным полководцем, и перед началом штурма провел тщательную конную разведку. Целый день его всадники горцевали на виду неприятеля, вызывая огонь на себя. — Смотрите, откуда пушки стреляют, и отмечайте на карте, — велел Скобелев своим наблюдателям. Но и сам он в тылу никогда не отсиживался. Всегда выезжал перед войсками вперед, на белом коне и в белом мундире. Ничего не боялся. Так его и прозвали турки — Ак-Паша, то есть Белый Генерал. Скобелев говорил, «Нацию, состоящую из ста миллионов людей, способных жертвовать собой за идею, Не так легко стереть. Россия жива. Бывал смел Михаил Дмитриевич не только в бою, также никогда не лебезил перед начальством. На военном совете, где обсуждался предстоящий штурм плевны, ему не понравилось, что войска предполагается послать в лоб, прямо на пушки, как будто он напрасно разведку производил. А был на том совете сам царь, и Скобелев прямо царю и говорит: "На направлении главного удара много пушек турецких, нельзя в лоб атаковать, надо сперва окружить противника". Только глупый был у нас тогда царь, не послушал умного Скобелева, велел только ура погромче кричать. И пошли войска в атаку. Скобелев как мог поддерживал своих солдат, — Ай да молодцы, ай да богатыри! — кричал он. Шквальный огонь турецких пушек бил по нашим войскам. Скобелев заметил, что совсем туго приходится одному из батальонов, далеко прорвавшемуся вперед. — Возьмите две рота резерва и отвлеките противника! — велел он одному из своих офицеров. Тут Скобелев увидел между солдат старого пехотинца с орденом святого Георгия на груди. — За что это у тебя, Георгий? — спросил Скобелев. — За Севастополь, — ответил тот. Скобелев понял, что перед ним солдат, который еще с легендарным Нахимовым держал оборону Севастополя. Тогда генерал снял с головы свою фуражку и низко в пояс поклонился солдату. Этот случай произошел на глазах у военного корреспондента, и он описал его в своих воспоминаниях. Несмотря на отчаянные попытки взять плевну, в тот раз ничего не получилось. Пришлось отступить с большими потерями. Тогда только послушали Скобелева и окружили противника со всех сторон. И уже после основательной артподготовки снова пошли на штурм. Но турки и не думали сдаваться. Отчаянно визжа башибузуки кидались в контратаку, рубя своими кривыми саблями налево и направо. Их встречали русские штыки. — Вперед, ребята! — вскричал генерал Скобелев, и верхом на своем белом коне повел в бой последний резерв. И в этом бою он, как всегда, отличался хладнокровием, подавая всем пример выдержкой и спокойствием даже в самой горячей схватке с противником а солдаты шли за ним, как за знаменем, и впереди него собой закрывают вражеских пуль, и с воодушевлением били врага. С великим трудом удалось тогда отбить у турок болгарский город Плевну, а по результатам той войны Болгария получила независимость. Скобелев говорил, прежде всего... Нужно иметь дерзость при знаниях и таланте, остальное все приложится. Расчет и дерзость. Михаил Скобелев был подлинным народным любимцем. О белом генерале рассказывали легенды, о его мужестве пели песни. И сам он любил народ, всегда заботился о простых солдатах. Он строил школы и церкви, в столице Болгарии ему установлен памятник. А про саду Плевны снят очень интересный фильм «Турецкий гамбит». Степан Осипович Макаров адмирал, герой русско-японской войны, полярный исследователь изобретатель, строитель первых ледоколов. Годы жизни 1849-1904. Трудно сыскать в истории нашего героического флота человека более деятельного, более образованного и более талантливого, чем Степан Осипович Макаров. Служба его пришлась на период, когда парусные корабли окончательно уступили место пароходам, и техническое оснащение нового флота требовало незамедлительного внедрения научных разработок. И Макаров в этом преуспел. Он происходил из бедной семьи, нанимать учителей для подготовки к морскому училищу у его родителей не было возможности. Но Степа мечтал о море поэтому он самостоятельно усиленно готовился, много читал. С раннего детства Макаров отличался высоким уровнем самодисциплины и поэтому сумел не только поступить в училище, но и успешно его окончить. В первом же плавании Степана Макарова, командир корабля, характеризуя молодого офицера, отмечал его особенное усердие, старание и любознательность. А вскоре, В научном журнале появилась статья Степана Макарова, в которой он предлагал разделять трюмы кораблей водонепроницаемыми переборками, чтобы, если где-то возникнет течь, вода залила бы только один отсек и не могла распространиться по всему кораблю. Так возникла теория непотопляемости. Макаров говорил... Для человека любознательного и одаренного все интересно и все достойно его познания. Изучение же окружающей моряка стихии не только не вредит военному назначению судов, но, напротив, пробуждая мысль, отрывает людей от рутины судовой жизни. Макаров успешно совмещал офицерскую службу и научные занятия. Он придумал усиливать действие бронебойного снаряда, навинчивая на его ударную часть специальный бронебойный наконечник. Этим изобретением пользуются по сей день. Или еще им был изобретен специальный прибор для набора проб забортной воды с любой глубины — батометр. Потом им была разработана русская семафорная азбука. Это когда специальный матрос, сигнальщик, размахивая флажками, мог передавать сообщения с одного корабля на другой. Но не только изобретениями занимался Степан Макаров. Он вовсе не был кабинетным ученым. Во время войны за освобождение Болгарии от турок он воевал на Черном море, на специальных судах, которые спускали на воду шлюпки с длинными шестами на носу. А к шестам этим крепились взрывные заряды. Отважные русские моряки подбирались на этих шлюпках к вражеским кораблям, и, когда шест касался борта, Бабах взрывом разносило борта, и корабль тонул. Действуя таким образом, моряки под командованием Степана Макарова потопили два турецких броненосца и еще несколько судов неприятеля. А когда Макаров вернулся с русско-турецкой войны, снял он свой мундир, на котором красовался новенький орден святого Георгия, да надел на себя теплый тулуп, шерстяную шапку, а на ноги натянул меховые унты. Дело в том, что как раз закончилось строительство ледокола «Ермак». Ледоколы — это такие корабли, которые благодаря прочности носовой части могут ходить по морям, покрытым толстым льдом. Такие корабли просто проламывают лед, и им все нипочем. Макаров очень долго убеждал начальство в необходимости ледоколов для российского Северного флота. Но деньги на строительство кораблей долго не получалось добыть как из-за бюрократических сложностей, так и из-за козней тех, кому было не по душе предложение Макарова. Но когда первый в России ледокол все же был спущен на воду, сам Макаров и отправился на нем в плавание по неизведанным северным морям. Он говорил, «Единственное побуждение, которое толкает меня на север, есть любовь к науке» и желание раскрыть те тайны, которые природа скрывает от нас за тяжелыми ледяными преградами. Много интересного и полезного для науки узнали в той экспедиции, разведали путь до архипелагов Новая Земля и земля Франца Иосифа. Много исследований провели, брали пробы воды, тем самым батометром, Узнали, что не мертвая вода в северных морях, живут в ней крохотные жучки, планктон, которым питается рыба. Изучение севера позднее принесло очень много пользы нашей стране. Потом в такое же плавание на север отправился племянник известного полководца Алексея Брусилова Георгий Брусилов. А когда началась война с Японией, адмирал Макаров принял командование нашей Тихоокеанской эскадрой. Это была очень тяжелая война. Японцы сумели выиграть у нас важное морское сражение — Цусимскую битву. Чтобы победить опасного противника, Степан Макаров хотел применить свой опыт русско-турецкой войны, когда он минами топил вражеские корабли. Он активно задействовал наши миноносцы — И это сразу принесло успех. Но и японцы стали использовать минные заграждения. Однажды адмирал Макаров вышел в море на своем флагманском корабле броненосце «Петропавловск». Море было неспокойно, и в высоких волнах моряки не заметили японские мины. Раздался взрыв, и борт «Петропавловска» разорвало. В огромную пробоину хлынула вода, и броненосец затонул. Так героически оборвалась жизнь нашего выдающегося флотоводца. Он любил море и корабли, а жизнь свою отдал за родное отечество. Во многих городах стоят ему памятники, и даже одно из небесных тел, астероид, носит его имя. Макаров говорил, «В море я у себя дома, а на берегу — в гостях». Алексей Алексеевич Брусилов Верховный главнокомандующий русской армией военный педагог, командир знаменитого Брусиловского прорыва. Годы жизни, 1853-1926. Настал XX век и окончательно ушли в прошлое устаревшие методы ведения войны. Теперь все реже в боевых действиях использовалась кавалерия, все меньше было случаев, когда противники сходились в рукопашную со штыками и саблями. Широкое применение огнестрельного оружия изменило весь характер ведения войны. А еще появились дирижабли, телеграф и автомобили, танки, самолеты, пулеметы — Глупые ученые напридумывали очень много новых видов оружия. Даже такую гадость, как ядовитый газ, изобрели. И армии теперь стали просто огромные. Уже не сотни тысяч человек участвовали в сражениях, а миллионы солдат сидели в окопах и ждали команды в атаку. Все это требовало назначения на командные должности людей новой формации. От них требовалось уже не столько личное мужество, так как полководцы нового времени нечасто появлялись в зоне непосредственных боевых действий, сколько аналитический склад ума и безупречное знание военной науки. Одним из таких военачальников был Алексей Брусилов. Начальное образование он получил дома, его семья могла позволить себе пригласить учителей для домашнего обучения. Ко времени поступления в одно из лучших образовательных учреждений России, Пажеский корпус, он уже знал несколько иностранных языков, был весьма сведущ по другим предметам. Поэтому его зачислили не в первый, а сразу в третий класс. Девиз у этого учебного заведения был «Чист как золото, тверд как сталь». Таким всю жизнь и оставался Алексей Алексеевич Брусилов. Он говорил, война не шутка и не игрушка. Она требует от своих вождей глубокого знания, которое является результатом не только изучения военного дела, но и наличия тех способностей, которые даруются природой и только развиваются работой. Прекрасно образованный, прирожденный командир, знаток всех технических новшеств, он постоянно проявлял инициативу по совершенствованию войск. Брусилов, один из немногих, предвидел важность концепции нового вида боевых действий – позиционной войны, и готовился к ней. Именно такой стала Первая мировая война с Германией, к началу которой генерал Брусилов был назначен командующим армией. Война с немцами шла тяжело. В этот военный конфликт было втянуто множество стран, на миллионы километров протянулись линии фронтов, ямы окопов, бесконечное проволочное заграждение. Поначалу немцы очень удачно наступали, заняли много русской территории. Огромное количество наших солдат рвалось в бой, чтобы выгнать врагов из России но обеспечивали армию плохо. На фронте не хватало патронов и снарядов, даже обычных сапог было мало, многие солдаты носили лапти. В таких тяжелейших условиях генерал Брусилов начал готовиться к наступлению. Он говорил, я считал и считаю, что лучший способ обороны это при маломальской возможности переход в наступление». Брусилов всегда большое значение придавал именно методичной подготовке и в этот раз также запасся ресурсами, провел тщательную разведку, много раз проанализировал ситуацию. Днем и ночью в его штабе сидели офицеры, склонившись над картой военных действий и все-все скрупулезно подсчитывали. Сколько патронов и сколько снарядов надо будет армии для успешного наступления, сколько верст предстоит пройти и хватит ли для солдат каши и тушенки, а сколько понадобится лошадям овса, а автомобилям бензина. И все шли и шли на фронт эшелоны, груженные провиантом и боеприпасами, обмундированием и новейшей военной техникой. Наконец все было готово для наступления, и Алексей Брусилов доложил царю. «Юго-Западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать, и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться». Решение командующего армией генерала Брусилова — принципиально отличалась от устаревших методов ведения войны. В былые времена полководцы ставили себе целью захватить какую-нибудь крепость или разбить врага в большом сражении. Суворов штурмовал Измаил, Кутузов дрался с Наполеоном в Бородинской битве. Брусилов же начал наступление по всей линии фронта. Бой начался с мощной артиллерийской подготовки. Наши орудия били по немецким окопам и колючей проволоке, освобождая путь, готовящийся к броску пехоте. Потом прилетели наши огромные бомбардировщики Илья Муромец, целые летающие крепости с экипажами по семь человек. Они сбрасывали бомбы с большой высоты. Сразу за этим огненным валом пехотинцы бросились в атаку. Их долго тренировали специально для штурма заградительной полосы. На этом также настоял Брусилов, который, как и его знаменитый предшественник, генерал Скобелев, берег солдат и не бросал их без подготовки в лобовую атаку. Поэтому немцы, сидя в окопах, не успели опомниться, как над ними уже стояли наши гренадеры с гранатами в руках. Тут-то немцы издались. После этой первой линии немецкой обороны, стремительно разворачиваясь по всему фронту, наступление наших войск покатилось на запад, подобно снежной лавине. За всю историю не было столь масштабного, молниеносного и героического наступления войск. И главная заслуга в разработке этой эпохальной военной операции лежит на талантливом военачальнике генерале Алексее. Брусилови. Он говорил, утверждаю, что русский солдат — отличный воин. Василий Иванович Чапаев Герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер, легендарный красный комдив. Годы жизни 1887-1919. Отец Василия Чапаева был простым деревенским плотником. С детства он приучал сына к труду, но и про образование не забывал. Отдал Васю в сельскую церковно-приходскую школу. Но с учебой там не заладилось. Однажды за мелкую шалость Васю в наказание заперли на пожарной каланче. Зимой, а печки там не было, и пальтишка не дали. Посидел Вася в холоде, закоченел весь, да и сбежал домой. Потом болел долго. «Не надо нам такой учебы», — сказал папа Василию. «От такой учебы еще околеешь». И он дал сына в лавку купеческую. Помогать по мелочи, глядеть, как торговля идет. Там Василию еще больше не понравилось. Оно как бы и в тепле, и зубрить ничего не заставляют, но зато надо хитрить, покупателей обманывать, на весах обвешивать. Рассказал он отцу о такой беде. — И такой учебы не надо, — снова вынес решение мудрый плотник. — С такой учебой на каторгу загремишь понял отец Василия Ивановича, что ни ученого, ни купца из сына не выйдет, плюнул и взял его в свою плотницкую бригаду. Это ремесло честное, надежное, простому народу нужное. Теперь дело у Василия заладилось, быстро он плотничать выучился, церковь новую строить помогал, сам купол на нее устанавливал. Все бы хорошо, но началась Первая мировая война. Ушел Василий Иванович на фронт, и вот тут открылось его подлинное призвание, его воинский талант. Храбростью он оказался необычайной, ничего не боялся, всегда в бой шел первым. В знаменитом Брусиловском прорыве вел себя геройски, был награжден, и звания воинские стали ему давать одно за другим, без очереди, хоть и образования никакого Чапаев, так и не получил. Он говорил, будешь смелым, духом не будешь падать, всегда своего добьешься. В боях за Отечество Василий Иванович получил тяжелые ранения, а пока был в госпитале, в России случилась революция. Царя свергли, вместо него всей страной стал командовать большевик Владимир Ленин. Он пообещал простому народу лучшую жизнь из помещиков и фабрикантов, которые рабочим очень маленькую зарплату давали. И стали все друг с другом воевать, одни за белых — это те, кто хотел царя вернуть и носил белые мундиры, другие за красных — это те, кто стал под красным знаменем за новую власть сражаться. Василий Иванович Чапаев пошел за красных, потому что сам был простым человеком, и помещиков с фабрикантами Сильно не любил. Очень скоро он уже стал красным командиром, продолжая удивлять всех своей боевой доблестью. Но кроме этого Василий Иванович обнаружил в себе природный дар истинного полководца. Умел так продумать бой с противником, что никто его победить не мог. А ведь в академиях и пажеских корпусах не обучался. Таких людей называют «самородками» и солдаты его очень уважали, потому что он себя не жалел о них заботился хоть и строг был, а еще не забывал напоминать что воюют они за лучшую жизнь за светлое будущее чапаев говорил бить надо не растопыренными пальцами но все же отсутствие образования сильно мешало василию ивановичу так и говорил он своему другу и ординарцу Петру Исаеву. Если бы, Петька, я хотя бы иностранные языки знал, то понес бы знамя революции по всему ближнему и дальнему зарубежью. А тут еще белые применили военную хитрость, пошли на дивизию Чипаева в психическую атаку. Это когда наступают в полный рост, с троевым шагом под барабанный бой. Идут с винтовками наперевес, пулям не кланяются, да еще сигары на ходу покуривают, демонстрируют полное презрение к противнику. В них стреляют, а им все ни почем. Рабели тогда красноармейцы, чуть драпать не начали. Но Василия Ивановича Чапаева напугать невозможно. Вскочил он на коня, выхватил саблю и понесся на врага. За ним и другие в атаку пошли. А Чапаев скачет вперед, прямо туда, где вражеская пушка стреляет. Всех белых разогнал — Его потом наградили орденом Красное Знамя. Чапаев говорил Почему Чапай никогда не отступает, всегда вперед идет, потому что знает свою цель и не боится врагов. Очень сильно ненавидели белое бесстрашного камдива. Даже пообещал их генерал Корнилов своим солдатам награду за поимку Чапаева. Тогда белые ночью большим отрядом прокрались в село, где был расположен штаб Чапаевской дивизии. Напали неожиданно, из-под тяжка. Чапаевцы не ожидали, пришлось срочно отступать. А в дивизии у Чапаева были девушки, которые очень хорошо умели стрелять из пулемета. Эти барышни впоследствии станут прототипами для собирательного образа легендарной анки-пулеметчицы. Они стали прикрывать своих метким пулеметным огнем. Это дало возможность Василию Ивановичу отойти к реке и подготовиться к переправе на другой берег. Но случайная пуля ударила в него. Он упал. Попытался плыть, но слишком тяжелый оказалось рано. Так погиб красный комдив Чапаев, человек беспримерной храбрости, герой гражданской войны. О нем есть очень хороший старинный фильм, который так и называется Чепаев. Кстати, фамилия Чапаев является приобретенной. Дедушка Василия, Степан Гаврилов, работал в Санкт-Петербурге на погрузке леса, и там часто слышалось слово Чепай, — «Цепляй», «Бери», что в итоге превратилось сначала в прозвище, а затем в фамилию Красного Камдива. Константин Константинович Рокоссовский. Маршал, Герой Советского Союза, руководитель операции Багратион, освободитель Белоруссии. Годы жизни: 1896—1968. Детство Константина Рокоссовского начиналось вполне безоблачно. Мальчик рос в любящей семье. Отец его был железнодорожником, хорошо зарабатывал, но часто бывал в разъездах. Зато мама будущего полководца сама работала учительницей и детям старалась дать хорошее образование. Мальчик много читал, особенно любил книжки про военные приключения, про индейцев и ковбоев. «Вот, Костик, хорошая книга для твоего возраста», — говорила ему мама и подсовывала томик капитанской дочке, Александра Пушкина. Хорошая, — соглашался Костик и тянулся к всаднику без головы, Майна Рида. Позднее он прочтет и капитанскую дочку Пушкина, и силу детства Льва Толстого, но его беззаботное детство кончилось быстро. Его папа погиб в железнодорожной катастрофе, а вскоре скончалась и матушка Константина Константиновича. Маленькому Косте пришлось после четырех классов оставить учебу в училище, которое, кстати сказать, давалось ему необычайно легко, и отправиться на заработки. Он трудился простым рабочим на фабрике, когда началась Первая мировая война с Германией. Рокоссовский идет на фронт добровольцем. Он говорил, поражение тоже бывает на пользу. Оно учит, заставляя даже самых недалеких трезво взглянуть на жизнь и понять меру своей вины и свою ответственность перед историей. Он быстро владел воинским ремеслом, научился скакать на коне, стрелять из винтовки, рубить саблей, колоть пикой. За удачно проведенную разведку его скоро награждают Георгиевским крестом следующую свою разведку. Скрытно подобравшись к немецкому окопу, они с товарищами захватили вражескую позицию. Воевал молодой человек геройски, не раз еще был награжден, а когда случилась революция, вступил в Красную армию. Как и Чапаев, не имея должного образования, Константин Рокоссовский обнаруживает прирожденный полководческий талант и скоро уже командует эскадроном, А к завершению гражданской войны он уже камбрик. Отличительной чертой командования Рокоссовского сразу становится бережное, уважительное отношение к рядовому. За это будущий маршал заслуженно пользовался уважением и любовью солдат. К началу Второй мировой войны с немцами камбрик Рокоссовский удачно сдерживает наступление гитлеровцев. За умелое командование его назначают командующим армией в битве за Москву, и там он проявляет себя наилучшим образом. Наступление немцев было остановлено, и Красная Армия перешла в наступление. В ходе наступательных боев Рокоссовский получил тяжелое ранение, лечился и снова встал в строй. И теперь уже ему доверяют командовать войсками целого фронта. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом, сейчас этот город называется Волгоград, стал переломным моментом в этой войне, а войска Рокоссовского приняли в нем значительное участие. Слава его гремела по всем фронтам, солдаты его превозносили. Рокоссовский говорил... Достоинством военного руководителя в любой обстановке является его выдержка, спокойствие и уважение к своим подчиненным. Ни один командир, уважающий себя, не имеет права оскорблять подчиненных, унижать их достоинство. Но вершиной воинской карьеры Рокоссовского стал разработанный им план по освобождению Белоруссии. Эта военная операция получила название «Багратион» в честь нашего выдающегося полководца Петра Багратиона, адъютантом которого был знаменитый гусар Денис Давыдов. Смысл операции заключался в том, чтобы не распылять силы, а ударить сразу по всему фронту, как когда-то при Брусиловском прорыве. План этот сначала не понравился Иосифу Сталину, который тогда управлял нашей страной. На военном совете, где Рокоссовский представлял операцию «Багратион», Сталин спросил. «Вы хорошо обдумали свой план?» «Да, товарищ Сталин», — ответил Рокоссовский. «А вы идите и еще подумайте». Рокоссовский вышел из кабинета, вернулся через какое-то время, а Сталин ему опять. «Хорошо подумали». — Да, товарищ Сталин, — твердо ответил Рокоссовский, давая понять, что не переменит своего решения. — Нет, вы еще идите подумайте. Два раза выгонял его Сталин подумать, но Рокоссовский настоял на своем. Он, как и генерал Скобелев, не боялся никого, ни начальства, ни фашиста с гранатой. И оказался прав. Операция «Багратион» закончилась блестящей победой наших войск и вошла во все учебники по военной науке. А Рокоссовский стал маршалом. Он говорил, «Победа — это величайшее счастье для солдата. Сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир». Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжелый и благородный, выше которого нет ничего на земле. Потом еще была битва за Берлин, в которую он вновь проявил себя как блестящий стратег. Память о Константине Константиновиче Рокоссовском жива по сей день. Его имя носят улицы, площади и корабли, ему установлены памятники, Во многих фильмах о войне показан его образ. Это был умный, добрый и смелый человек. Иван Степанович Конев Полководец и государственный деятель, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, кавалер Ордена Победа. Годы жизни 1897-1973. Ваня Конев рос в крестьянской семье, как и большинство советских военачальников, он выходец из народа. С малых лет ему приходилось трудиться. В крестьянском хозяйстве и для малыша найдется работа по силам. Кормил домашних птиц и животных, прибирался в доме. Мальчик был смышленый, любил читать. Окончил церковно-приходскую школу с почетной грамотой, а учитель ему еще и книжку на память подарил. Ревизор Николая Гоголя. Чтобы продолжить обучение, ходил каждый день в соседнее село пешком в училище. А там в библиотеке снова все книжки перечитал и снова грамоту получил за отличную учебу. А дальше пришлось ему трудиться на тяжелых работах. То на лесоповале, а то еще грузчиком в порту. Но тут началась Первая мировая война. И Иван Степанович отправляется на фронт. Воевал артиллеристом и быстро был произведен вунтер офицера. А после революции вступил. В Красную армию. Он говорил, подлинная храбрость очень цена на войне. Цена и в высших начальниках, если, конечно, это не единственное их достоинство. После Гражданской войны Иван Степанович Конев продолжил армейскую службу, постоянно повышал уровень образования и к началу Второй мировой войны уже занимал командные должности. Он помогал Георгию Жукову в битве за Москву, совместно с другими военачальниками они отогнали фашистские полчища от нашей столицы. Очень отличился Конев во время Курской битвы. Это было крупнейшее сражение в ту войну. Под городом Курском немцы собрали огромные силы и готовились к наступлению. Аконев знал, что остановить их можно только танками. Он собрал из резерва ударную группировку и послал в атаку наши лучшие в мире танки — Т-34. Тогда возле деревни Прохоровка состоялось гигантское танковое сражение. Немецкие наши бронированные машины сошлись в чистом поле. Танки двигались друг на друга на полной скорости, стреляя из башенных орудий бронебойными снарядами. Никто не хотел уступать. Танки шли на таран, сталкивались, взрывались с такой силой, что отлетали в воздух башни. Страшный грохот стоял, все небо заволокло дымом. Наши танкисты... Оказались тогда сильнее, хоть и с большими потерями, но отогнали врага, выпрямили линию обороны и перешли в наступление. Конев очень внимательно относился к нуждам простых солдат. Он часто бывал на передовой, разговаривал с солдатами, спрашивал, всего ли у них достаточно, вовремя ли подвозят обед и хватает ли патронов, достаточно ли тушенки. Об этом узнал Сталин и вызвал к себе Конева. — Зачем вы, Иван Степанович, на передовую приезжаете? — спрашивает Сталин у Конева. — Проверяю, все ли в порядке, товарищ Сталин, — отвечает Конев. — Так не годится, — говорит Сталин. — Для этого у вас заместители есть, пусть они и проверяют, а вы не должны подвергать себя опасности. — Слушаюсь, товарищ Сталин, — сказал тогда Конев. — Но только он все равно продолжал приезжать на передовую, потому что знал, что заместители могут ему наврать, что все в порядке, а у солдат каша холодная и сапоги дырявые. Однажды в такой инспекции он ехал на своей машине по дороге и его обстрелял немецкий самолет. Всю машину ему продырявил, а коню хоть бы что. Конев говорил... Главные боевые качества военачальника — это умение управлять войсками, постоянная готовность принять на себя ответственность и за то, что уже сделал, и за то, что собираешься сделать. При наступлении на Берлин армии Конева пришлось по весенней распутиться, преодолеть многие километры бездорожья. Это было очень трудное продвижение. Очень много тяжелой техники — Танков, артиллерийских орудий, самоходных установок приходилось тащить через глубокую грязь по болотам, часто буквально на руках. Солдаты тащили на себе снаряды, мины, пулеметы, противотанковые ружья. Это был изнурительный поход, и он требовал точной организации движения. Конев блестяще справился с задачей, он четко организовал координацию войск. Его армия смогла сходу вступить в бой и овладеть важными плацдармами для будущего генерального сражения. На завершающем этапе войны с немецко-фашистскими захватчиками войска маршала Конева не только успешно участвовали в штурме Берлина, но и освободили от фашистов столицу Чехословакии, древний и очень красивый город Прагу. Конев говорил... История войны не должна в общих трудах рассыпаться на отдельные эпизоды. Иван Степанович Конев за свои заслуги получил много наград, а после войны еще долго занимал руководящие должности в наших вооруженных силах. В последние годы жизни Иван Степанович Конев отошел от военных дел и стал больше времени уделять семье, писать статьи и мемуары. В 1980 году в Праге, которую он освободил и спас от разрушения, жители воздвигли ему памятник в благодарность за героический подвиг войск Первого украинского фронта Красной армии. Александр Александрович Новиков, главный маршал авиации Красной армии, командир воздушного щита над блокадным Ленинградом. Годы жизни 1900-1976. В детстве Саше Новикову нравилось играть в самолетики. У других детей игрушки — это лошадки и машинки, а он — деревянный самолетик в воздух подбрасывал. Впрочем, в крестьянской семье особенно не забалуешь, надо старшим по хозяйству помогать. Чем Саша охотно и занимался, не ленился. Всю свою жизнь он отличался трудолюбием и усердием. Саша любил читать, хорошо учился в школе и профессию себе выбрал самую мирную. Он стал сельским учителем. Но началась война. И надо было служить в армии. Он успешно окончил командирские курсы и вызвал его к себе начальник, командующий войсками генерал Уборевич. У вас, говорит, были пробные вылеты на учебных самолетах. Так точно, товарищ начальник, отвечает Новиков. Понравилось? Так точно? У нас в авиации мало толковых командиров, посетовал Уборевич. Хотите учиться на авиатора? Очень хочу сказал Александр. Так сбылась его детская мечта. Он стал летчиком. Сначала летал на учебных самолетах, осваивая трудную профессию военного летчика. А самолеты тогда были... Смех один. Тихоходные бипланы, их еще этажерками называли. Уже тогда Новиков понимал, что в грядущей войне с фашистами понадобятся другие более скоростные, более вооруженные боевые машины. И всю свою жизнь Александр Новиков содействовал развитию отечественной боевой авиации, все делал, чтобы у нас были самые современные, самые лучшие в мире самолеты. Он говорил, живыми, конкретными людьми, а не просто пилотами и командирами из таких-то частей, Были для меня все ленинградские летчики, даже те, кого я не знал. Когда началась война с фашистами, Новикова назначили командовать нашей воздушной армией, прикрывающей блокадный Ленинград. Теперь этот город называется Санкт-Петербург. Немцы не смогли захватить город и решили взять его измором. Единственным путем, по которому в Ленинград поступало продовольствие, была «Дорога жизни» по льду Ладожского озера. Немцы постоянно атаковали ее с воздуха, поэтому Александр Новиков приказал нашим летчикам во что бы то ни стало отогнать фашистские самолеты. Немцы воевали на скоростных истребителях Ме-109, а у наших были менее быстрые, но более маневренные самолеты як один. Советские летчики стали навязывать фашистам ближний бой, часто шли на таран. Это были очень жестокие бои. Новиков позже вспоминал, что наши летчики так уставали в сражениях, что буквально теряли сознание от утомления, едва посадив самолет на свой аэродром. Но Ленинград удалось отстоять. Немцев погнали с нашей земли, а Новикова назначили главным маршалом авиации. До него такого звания в Красной Армии не было. После тяжелых боев под Ленинградом надо было остановить немецкий танковый прорыв на Курской дуге, где Жуков с Коневым готовили контрнаступление. У нас не хватало танков, чтобы справиться с бронированной фашистской армадой в наземных боях. Тогда Сталин вызвал к себе Новикова и спросил. «Товарищ Новиков, а самолеты могут остановить танки?» Новиков понял, что под этим вопросом скрывается прямой приказ, и просто ответил. «Есть остановить танки, товарищ Сталин». Атаковать немецкие танки придумали нашими штурмовиками Ил-2. Эти самолеты называли «летающими танками», потому что они были очень прочными. Они могли нести большое количество небольших противотанковых бомбочек и реактивных снарядов, ракет. Экипаж у Ил-2 состоял из двух человек — пилота, который управлял самолетом, и стрелка, прикрывающего пулеметным огнем свою боевую машину от атак вражеских истребителей. Эти штурмовики уничтожили танковые колонны противника прямо на марше, не дав им развернуться в боевые порядки. Отлично воевали наши летчики в эту войну. Много героев-авиаторов получили высокие награды. А чтобы закрепить успех, Новиков придумал операцию по уничтожению вражеских самолетов прямо на их аэродромах. После тщательной разведки в воздух поднялись все наши бомбардировщики, штурмовики и даже истребители. Все они разом атаковали немецкие самолеты на аэродромах и разбомбили их, не дав шанса взлететь. Ближе к концу войны, когда уже всем было понятно, что немцам ее не выиграть, они подняли в небо свой последний козырь — реактивные самолеты. Они резко превосходили по боевым качествам все тогдашние летающие аппараты. Но оказалось, что маршал авиации Александр Новиков это предвидел. Он хорошо помнил, как сам когда-то учился летать на примитивном биплане и все эти годы втайне от врага руководил разработкой наших реактивных самолетов. Эти самолеты стали называться «Миг» по первым буквам фамилии конструкторов «Микояна» и Гуревича. Эти самолеты участвовали потом во многих вооруженных конфликтах и по сей день защищают наше небо. В этом, как и во многом другом, заслуга нашего выдающегося полководца Александра Александровича Новикова. Он говорил, впереди были новые трудности и испытания, но ее величество победа была уже верной спутницей наших вооруженных сил.